Глава 11 Звонкие и сотрясающие пространство выстрелы, прозвучавшие на улице, невидимой волной ворвались в дом. И без того достаточно расшатанные людские нервы с еще большей силой начали давать сбой. Оксана, вновь подошедшая к Фоме, продолжала всхлипывать». От резкого звука она дернулась, потом застыла, как мумия, и взглядом полного отчаяния стала сверлить внутренние стены холла. Камила, трепетно ухаживающая за Фомой и по-прежнему сдерживающая с трудом себе силы, чтобы не позволить панике овладеть ею, услышав выстрелы, все-таки не выдержала. «Господи, вот дура, и зачем я настояла на этой поездке?» Но спохватившись сквозь слезы закричала. «Глеб!» От прозвучавшего внезапного грохота Шурика вообще порвало нахрен. Вскочив, как ужаленный со стула, зажался в угол. Задрав голову к потолку, он стал что-то нечленораздельно лепетать, словно молился Богу. Лишь Тайсон, время от времени покуривая травку, которая, по-видимому, держала его в тонусе своего собственного мерка, рефлекторно отреагировал на звук. «Братан!» – прошипел он, выскакивая на улицу. Но в этом слове совершенно не присутствовало ни паники, ни страха. В этот момент услышанные выстрелы для него означали лишь два заключения. Либо Глеба завалили, и он готов был порвать любого и каждого за него. Либо братан кого-то завалил. Если произошел второй вариант, тогда, сука, откуда у него ствол? Вслед за исчезнувшим за дверью Тайсоном на улицу устремилась и Камила. И вот они оба уже оказались на месте происшествия с предоставленной картиной. Спокойно стоявший около машины Глеб с пистолетом в руке и лежавшая на земле девушка с окровавленными ранами в области груди, сочившаяся через ткань ночной рубашки. «Глеб, что это было? И что...» Тайсон уперся взглядом на лежавшее тело. По-видимому, та самая ведьма, шандарахнувшая Фому. Только я абсолютно не уверен в одном. Может ли ведьма, вернее так называемый ведьминый дух, истекать человеческой кровью? Верно, сука, подмечено. Я же говорил, что здесь происходит лоходром. Выйдя из оцепенения, Камила в цепких объятиях прилипла к Глебу. «Глебушек, милый, родной ты мой». Она уже больше не стеснялась собственных слез, эмоций и панического водоворота, бушевавшего у нее внутри. А ее взгляд навалился на него осколками разбитого стекла. «Я тебя люблю, слышишь меня. Я люблю тебя и очень боюсь потерять тебя. Боюсь за всех нас. Я больше не могу смотреть на все это. Давай уедем, я прошу тебя». И его черствое сердце дало трещину. И впервые в жизни он произнес слова, которые никому никогда не говорил. «Камилочка, девочка моя, я тебя тоже люблю, но нам всем надо успокоиться и сосредоточиться, и без того черти распоясались». В этот момент как будто кто-то вырубил звук мироздания и накрыл присутствующих могильной тишиной, казавшейся недвижимой. Как упавший с дерева осенний листок, зашуршевший по асфальту, Камила робко, опасаясь собственного вопроса, прошептала. «Ты меня любишь?» Брезгливо посмотрев на влюбленных голубков, Тайсон снова забил косячок и, естественно, пыхнув, подошел к лежавшему телу девушки. Присев на корточки около лица убитой, закрытой длинными волосами, он грубо отдернул черную прядь с ее лба и забасил. «Фу! Эта сука такая уродина!» Слова Тайсона, разбавившие тишину, отрезвляющие, подействовали на Глеба, прячь его разбушевавшиеся чувства далеко в подсознании. «Камила, пожалуйста, останься здесь и никуда, слышишь? Никуда не отходи!» Отделавшись от цепких объятий, он подошел к Тайсону и глянул на труп. Он сразу заметил неестественную складку кожи, пересекавшую гладкую шею и омерзительное лицо. Еще раз присмотревшись, сделал собственный вывод. «Это не Уилсонская ведьма». Потом он так же, как и Тайсон, присел на корточки и от шеи до лица мертвой провел ладонью, пересекая замеченную им складку. «Ты чего творишь, братан?» — скривил гримасу Тайсон, наблюдая за его действием. «Ты еще сука, трупоноидный извращенец?» Небольшое усилие, И в руке Глеба очутилась сморщенная силиконовая маска с черными длинными волосами. «Ух ты, ежики колючие!» Взгляд Тайсона сверлил красивое лицо блондинки. Настолько красивое, что даже отпечаток смерти не мог скрыть ее красоту. «Ты прав, брат. Это чей-то спектакль. «Нас выманили сюда, и если б ты ее не завалил, нас бы дальше разводили, как лохов!» Продолжил Тайсон незаконченную речь Глеба «Но для чего? И нахера? Кому эта сука надо?» «Ведьма, это все туфта», — загадочно произнес Глеб «Вместо нее устраивала козни вот эта красотка, и Шурик видел явно ее» Но эта девушка не могла действовать в одиночку. А значит, существует напарник. Может, и не один. Ее смерть он или они не простят. А нам его или их надо найти прежде, чем их месть обрушится на нас. А вот когда найдем, выбьем всю информацию, и тогда, если даже понадобится связи моего отца, разберемся и с заказчиком, Впервые за все время пребывания на данной ферме Тайсон заморгал глазами, при этом что-то очень усердно переваривая мозгами. Глеб попытался еще что-то добавить, но его перебила Камила. «Глебушек, нам надо позвонить в полицию, ведь мы убили человека. Ты знаешь их номер?» Нервно огрызнулся парень, пытаясь не выпустить из своей головы ход мысли. «Нет, но ну я знаю номер спасения. 911. зачем мать твою, кому-то звонить?» «Камила, приди в себя!» «Вот труп девушки с огнестрельными ранениями, вот убийца!» «Мы в Америке, и мы русские, никто с нами даже разговаривать не будет!» «Им глубоко насрать, что нас какой-то козел-маньяк заставил играть в его игру!» «Им насрать, что Шурик уже сыт кипятком от любого шороха!» «И чтобы привести его в порядок, нужна целая дивизия психологов!» «Им чихать на то, что Фома пребывает в отключке больше, чем в сознании!» Немного охладив пыл... Глеб продолжил. «Нет. Мы сделаем иначе. Сейчас я освобожу скрепление камеру и принесу ее сюда. Произведу съемку трупа. Вернее, сначала отсниму так называемую ведьму. Тайсон, надень ей маску. Дам комментарии по поводу произошедшего, сниму маску с ее лица и покажу действительность. Потом, как я уже говорил, мы найдем ее товарища или сотоварищей и выбьем признание». Эти сволочи расскажут все, что знают и что задумали. Естественно, не забыв про заказчика. Потом покинем эту гребаную страну и у себя дома прольем свет на всю эту заваруху. «Камила, пошли со мной!» Услышав произнесенный тон, Тайсон не стал дожидаться того же самого и к своей персоне. Он аккуратно выдернул маску из ладони Глеба и начал натягивать ее на лицо трупа. Как только Глеб вернулся, Тайсон, не выдержав, задал щекочущий его вопрос. «Глебыч, если я не прав, то поправь меня. Вроде, насколько я знаю, провоз оружия через границу — это полный папандос. Но я, конечно, рад, что у нас есть ствол, но... Но как, Глебыч, он у тебя оказался? Волшебник ты хренов!» Глеб растянулся в холодные улыбки. «Просторы интернета делают свое дело. И деньги тоже». «Ну это, сука, понятно. Я в голову не только ем. И все же...» «Все просто. Выйдя через интернет на нужных людей, переплатил им явную стоимость, чтобы не было лишних вопросов, зачем и для чего. Ты знаешь, а эти янки – поразительный народ. Их зеленые президенты действуют на них магической силой. И пока вы наслаждались меню Макдональдса, я съездил и приобрел его». «Ну ты и налим». «Так, надо снять эту тварь на камеру». Зайдя обратно в дом, Глеб собрал всех вместе в холле около Фамы. Паника отменяется. Никакой ведьмы не существует. Это как? А кто Фаму? не договорил растрепанный фламшурик. Зато несуществование ведьмы принесло огромное облегчение Оксане, и она вновь ощутила жизнь вокруг себя. Мистической опасности больше нет. Но вот реальная человеческая месть возможна. «Некоторые обстоятельства меня вынудили прибегнуть к самозащите. И я застрелил девушку, выдававшую себя за ведьму. Поэтому, возможно, ее коллеги по разводу нас решат прибегнуть к мести. Но это всего лишь люди, и мы знаем об их существовании. А если они вызовут копов?» «Шурик. Вряд ли он или они это сделают сейчас. Вот если у них этой ночью не получится...» то, возможно, утром последует звонок копам. И то, даст ли на это добро их заказчик. А утром нас в этом месте уже не будет». «Утром?» «Ты сказал утром?» «Оксана, пока мы будем выслеживать нехороших парней, ты и Камила постарайтесь Фому привести в чувство. Вот аптечка, взял ее в машине». «Очень постарайтесь, чтобы у нас не возникли проблемы, когда будем покидать страну. Шурик, ты наши глаза». «Зафиксируй снятую мной камеру над входной дверью и следи за камерами. Замри у монитора и о каждом дуновении ветра ставь нас в известность». «Ну что, братишка, кулаками-то, как ты, махать не умею, а вот с этой штуковиной обращаюсь на «ты». Конечно, больше убивать никого не буду. По крайней мере, постараюсь. А ты как, готов к взлому недружелюбных черепушек?» «Сука! На все сто!» Босс, «Да, Барри!» — ответил Чарльз, раздраженно бросив взгляд на наручные часы, показывавшие время час ночи. «У нас возникли непредвиденные обстоятельства. Охрененные проблемы!» «Не понял!» — прошипел Чарльз. В эту секунду сидевший у компьютера Джонатан, пыхтивший как ледокол, пробивавшийся сквозь толщу льда, усек неладное. «А именно он понял!» Причину этого неладного. Только сейчас этого и не хватало. Мало того, что полчаса назад их общая финансовая афера дала трещину, и нужно было как можно быстрее устранить ее. И избавиться от концов, которые могли принести им огромные неприятности. Так еще одно дерьмо свалилось им на головы. А ведь я предупреждал. «Что случилось?» В телефонной трубке прозвучало нагнетающее прерывистое дыхание. «Чего уставился?» Вылетевшая в глаз чара за негодования и раздражения Прямиком угодила во взгляд Джонатана «Чего возишься? За что я тебе плачу? А ты какого дьявола пыхтишь, как носорог?» Это обращение уже было адресовано в мобильник «Вы хрена не говорили об оружии» «О каком оружии, Барри? Что за бред ты несешь?» «Бред!» Аж захлебнулся тот Они 15 минут назад завалили Стейси. Один из этих русских уродов несколько раз выстрелил ей в грудь и как ни в чем не бывало, оставили ее лежать на земле. Успокойся, произнес Чарльз, покрываясь красными пятнами на лице. Успокойся! Вы засняли ток-шоу с глупыми лицами русских. Ты больной безумец. Нахрен мне твое шоу, если они убили Стейси! Мою Стейси! Барри, заткни рот и слушай меня. «Я все уложу. И твою сумму удесятерю. Мне нужно продолжение». «Ты хочешь продолжение? Я сделаю. Только свое продолжение. Я не клоун. Я прошел Иракскую войну. А встанешь у меня на пути, или внезапно прибудут копы, и тебе сердце вырежу!» Фак, фак, фак. И мобильный телефон четко взял траекторию к стене, а после соприкосновения с преградой разлетелся в дребезги. «Чарльз, а я ведь предупреждал себя. С нашей возникшей проблемой я почти разобрался, а вот...» Он бесстрашно посмотрел тому в глаза. «Что ты будешь делать с неуправляемым ветераном?» «А самое обидное, ты не все карты выложил. Зря». «Заткнись, Джонатан. Надо звонить шерифу». «Не стоит пока этого делать. Ты уже вляпался». «Насколько я понимаю, уже пролилась и еще прольется кровь. И как ни крути, все это будет связано с твоим именем». «Излагай!» — выдавил из себя побагровевший Чарльз. «Я ни в коем случае не сомневаюсь, что твой парень вышел из-под контроля и что произойдет мясорубка. Это так?» «По его дерзости. Угроза для русских неминуема. Сейчас мы ничего не можем поделать». Кроме как немедленно туда отправить начальника охраны и его людей. Если кто-то из русских уцелеет, им все равно крышка. Один из них убил гражданина Америки. А вот Барри нужно нейтрализовать и растворить все, что связано с твоим именем. Номера телефонов, твое глупое кино, перечисление с банковского счета и раз и навсегда забыть о нестере. «Звони Санте. Любой из моих самолетов в его распоряжении. Надеюсь, к утру я забуду об этом дерьме. «Глеб! Глеб!» — закричал во все горло Шурик. «Глеб, иди сюда!» «Чего стряслось? Ты что-то заметил?» «Заметил? Камера, что стоит около креста, накрылась. Просто взяла и потухла». «А что вторая показывает?» «Вокруг крыльца ничего особенного». «Ты все сделал, как я говорил?» «Ну да, все свел в общий файл и последующие съемки направил в системник на жесткий диск». «А вот и счастье привалило!» Забасил за спинами парни Тайсон. «Теперь главное не прощелкать». Глеб обернулся. «Ты считаешь, что это дело рук плохишей?» «А кого еще? Не ведьма же!» «Они вырубили камеру лишь для того, чтобы один из нас по своей наивности поперся к ней». «И... и кто туда пойдет?» Дрожащим от волнения голосом проговорил Шурик. «Ты?» – отрезал Глеб. «Я?» – парень вжался в стул. «Ты снова прав, Тайсон. Наверняка они или он, проследив за нами, знает предназначение каждого из нашей группы. Поэтому думаю, что будут действовать так. Нас надо разделить, тем самым ослабить. С Шуриком пойдет один из нас, а кто-то останется с девчонками и раненым Фомой». «Атака произойдет на одну из групп, и в этом нет никаких сомнений. Вот только на какую?» «Ну, если у тебя ствол, и ты остаешься в доме, а это логично, что у тебя остается ствол, так как с тобой девчонки и Фома в отключке, то, я тоже так думаю, братишка, то ублюдки попробуют нейтрализовать вас. «Нас?» – простонал Шурик. «А для того, чтобы ублюдки принялись первыми за тебя и Шурика, Оставшиеся соберутся в одной комнате в кухне. Поставим монитор на стол напротив окна, а я немного поиграюсь с пистолетом. Уверен, они это все увидят. А затем переиграем игру на свой лад. Вот только надо знать количество игроков с другой стороны. И как нам это удастся?» Задала вопрос неожиданно появившаяся Камила. «Ага», – прошептал Шурик, четко осознавая, кому выпала участь «стать мишенью». «Значит, сделаем так. Шурик и ты, Тайсон, идите к кресту. Выждав немного времени, рисуясь в кухне, я через зальное окно вылезу на улицу и прослежу за вами. Выйдите медленно. Когда подойдете к кукурузе, ты, Тайсон, внезапно притвори, что тебя прихватило». «Посрать, что ли?» «Называй это как хочешь, но голосно озвучь свою проблему. Потом зайди за угол последнего сарая» но так, чтобы не упустить из вида Шурика. Выжди и крик, не мол, ты иди, а я догоню. Все это время я буду сзади вас прикрывать со спины. Очень надеюсь, что со стороны засранцев лишь один игрок, и он у креста. А он явно там, и уже, скорее всего, поджидает, хотя может и проследить за вами из кукурузы. Ведь все карты у него... Ветер что-то разгулялся не на шутку, что позволяет ему и в каком-то роде нам быть услышанными в кукурузе. Убедившись, что Шурик зайдет в кукурузное поле один, тот попытается расправиться с ним. Но ты ему этого не дашь. Если существуют два игрока, то наверняка второй захочет прихлопнуть тебя за столь деликатным делом. Но хрен у него обломается. Я буду рядом». «А если все будет не так, как ты говоришь?» Последовал очередной вопрос от Камилы. «Милая, я не думаю, что ш решит поиграть со своей судьбой в рулетку, прекрасно зная об оружии. Но на всякий случай, когда я покину дом, оставлю тебе пистолет. А когда вернусь, постучу в дверь, если вдруг ты не обратишь внимания на монитор. Во все остальное, что попытается войти через дверь, через окно или же появится в холле, стреляй без раздумья. Вот, смотри». Он снял с предохранителя пистолет и протянул его к девушке. «Направляй дуло и жми на курок». «Господи, помоги нам». «Глеб, прости, я не буду в этом участвовать». «Я трясусь от страха, я подавлен, я моральный урод! Трус, я ничто! Что хотите, обо мне думайте!» «Шурик, сука!» «Тайсон, замолчи!» «Глеб, а что, если он просто убежал? Ведь он знает, что у нас есть пистолет». «Камила, если бы камера не потухла...» Глеб снова обратился к Шурику. «Саня, она может сама взять и отключиться?» «Нет», — угрюмо ответил парень. «Вот если бы этого не произошло, тогда надежда, что он смылся с фермы, была бы реальной. Мы бы просто дождались рассвета и убрались». «Но она потухла. Саня, обещаю тебе, с тобой ничего не случится. Поверь, Тайсон этого не позволит, правда, брат?» «Шурик, не бзди!» «Шурен, суга, живот прихватило! Если я сейчас не скину балласт... В общем, постой немного, я быстро!» Тайсон, как и говорил Глеб, заскочил за угол сарая. Сделав имитацию снятия штанов, присел. Его бойцовские навыки, уши и глаза работали на сто процентов. Он затаил дыхание и застыл в ожидании. Проносились мучительные минуты, казавшиеся вечностью, а его пульс, как секундомер, отсчитывал время, гоняя по винам разжиженную адреналином кровь. Внезапный шорох за спиной, который он уловил мгновенно, несмотря на довольно громкий шелест кукурузных листьев, и его ручище схватило за горло того, кто подкрался сзади. Тайсон! прохрипел обескураженно Глеб. Сока, мать твою! «А если бы я рубанул...» «Тайсо...» «Ой, прости, братишка» И он разжал пальцы Потирая тщательно рукой горло Глеб, хватая воздух, прошипел «Я же сказал... Что буду рядом» «А хрен его знает, Кто там шарится в темноте» «Все, кричи Шурику» «Понял, еще раз сори» Он повернул голову Шуриан, ты Шурой» «Я догоню! Пипец не отпускает!» Парня от услышанного аж передернуло, но через какое-то время все же шагнул в кукурузу, направляя фонарик вперед себя. «Походу, игрок один, и он там, у креста. Никого за вами не было. двор пуст». «Все, братан, я погнал. Не бзди, никто не тронет нашего шурьяна. А ты вали к девчонкам». Послышался стук в дверь. «Глеб? Ты?» Растерянно прокричала Камила, направляя дрожащими руками дуло пистолета в сторону звука. Но, вспомнив о камере над дверью, мигом взглянула на монитор. «Я, милая, я открываю ее! Только давай без глупостей!» «Господи, Господи! Господи Всевышний Всемогущий, помоги мне! Умоляю тебя, сохрани мне жизнь! Обещаю, больше никогда, слышишь, никогда ни за какие деньги, ни за что в жизни не пойду по этому пути!» Шурик, не умолкая ни на секунду, неожиданно для себя вышел в неправильный круг, в центре которого стоял крест и приколоченное к нему чучело. Он даже не посмотрел в сторону креста, лишь машинально направился к тому месту, где стояла замаскированная камера. Обшарив лучом фонарика засекреченное место, в свете луча и сиянии луны он увидел валявшуюся треногу и вдребезги разбитую камеру. Вернее, то, что от нее осталось. «Господи!» Снова начал причитать он, совершенно не зная, что ему дальше делать. «Нет, русский, седой старикан, что обитает на небесах, вряд ли тебе поможет!» Внезапно за спиной прозвучал хриплый голос. Парень шарахнулся от страха, выпуская из рук фонарик. Повернувшись, он замер, уставившись на чужака и на то, что тот держал в руке. «А вот тут-то ты, чучело Америкоское, не прав!» Грозно сквозь зубы процедил Тайсон. Чужак резко мотнул головой в его сторону, слегка повернув тело на несколько градусов. Тайсону этого мгновения было достаточно, чтобы оценить ситуацию и прочесть в глазах чужака безоговорочную решимость к действию. В переливе лунного света блеснул стальной оттенок. Еще один полусекундный взгляд глаза в глаза, и Тайсон еще больше убедился. «Этот не блефует. И не из робкого десятка. Зная, что время сжато до минимума, понимая, что в сложившемся положении для противника существует только одна цель — он, время кончилось». Тайсон, делая выпад, нанес мощный хук в область шеи, зацепив челюсть. Послышался хруст сломанных костей. Чужак, отлетев метра на два, упал на землю и замер. Но его руки были пусты. Тайсон еще какое-то время не мог посмотреть на Шурика, боясь того, чего знал. Он только слушал шелест листьев и частое булькающее дыхание стоявшего рядом с ним парня. Но все же он нашел в себе смелость и повернулся. Шурик, пошатываясь на ногах, сверлил взглядом увесистую рукоять охотничьего ножа, торчавшую у него в животе. Прикинув размер рукояти, для Тайсона вывод был неутешителен. Парня прошили насквозь. Мне холодно. Невидимый гипноз исчез, и он подскочил как раз в тот момент, когда Шурик перестал дрожать и начал валиться. эй эй -э -э! «Дружище!» — забасил Тайсон, подхватывая ватное тело раненого. «Ты чего это? Шурьян? Шурьяныч! Ты это... Ты это... Брось, сука!» Горячая кровь заливала Тайсона руки, но он не обращал внимания. Он тащил Шурика к кресту. Добравшись до деревянной стойки, Тайсон аккуратно посадил парня на землю, притулив его спиной к ней. «Сука!» Он вскочил на ноги и, подбежав к распластавшемуся на земле телу чужака, со всей силы саданул того ногой в живот. Чужак, принудительно переместившись еще чуть больше метра и приземлившись уже около кукурузы, захрипел, блюя во все стороны кровавой пеной. Его сломанная челюсть болталась, язык вывалился изо рта, но глаза горели ненавистью. «Тварь! Сока, сука, уставился!» Зарал Тайсон, пробивая того еще раз с ноги. От удара чужак потерял сознание. «Э! Ты, сука, не сдыхай! Тебя еще пытать будем, сука!» После сказанного Тайсон направился к Шурику. Но, произведя первый шаг, на что-то наступил. Посмотрев под ноги, он поднял мобилку явно принадлежавшую американцу. Глава 13. «Шурьяныч, ты не хочешь посмотреть, что в этом телефончике?» Бестолково начал разговор Тайсон, присев рядом. Он просто не имел понятия, как действовать в такой ситуации и сколько этот парень еще протянет. Но он знал точно – это рана. Смертельная. Вы тысячи... Из меня. Э... Э... Не могу, братишка. Почему? Ты не разговаривай. Сейчас быть подкатит, и мы тебя отнесем и золотаем. Подумаешь, сука, если гонца продырявили, бывает гораздо хуже, но ничего, выкарабкиваются». А пока он трясет своим задом, давай поковыряемся в телефоне. А еще лучше давай пыхнем, Шуреныч. Давай. Вот, сука, я ведь говорил, что попросишь у меня дурь. Я... я не проси. <свят> Это ты... Не напрягайся, братан, мне не жалко. Он быстро забил травку в сигаретную гильзу, сделав две затяжки, протянул ее губам парня. Ну... Но... «Ты чё? Кури давай!» «Я сказал, кури, сука!» Он орал во все горло, тыкая дымящую сигарету в замершие губы Шорика. В полумраке от случайного нажатия неожиданно засветился экран телефона, в котором застыли цифры и название имени. Чарльз. Он непонимающе уставился на буквы, а в округе шелест листьев внезапно прекратился. Еще мгновение и тишину нарушил чей-то шипящий голос, окутанный отдаленным эхом. Души, собирайтесь! Че за хрень? Кто здесь? Зловещее эхо приближалось все ближе и ближе. «Кто здесь, мать твою?» Тайсон вертел по сторонам головой, тщетно пытаясь уловить направление звучавшего голоса. Но он доносился отовсюду. И вдруг голос пропал, а кукуруза вновь зашелестела, хотя ни малейшего намека на дуновение ветра не было. Тайсон встал во весь рост. «Давай, покажись, хреносос!» «Я и тебе, сука, устрою лежбище рядом с твоим дружком!» И он кинул свой взгляд на... Тело чужака, лежавшее на земле, вдруг как бы само медленно потащилось в кукурузу. «Не понял», — пробасил Тайсон, не веря собственным глазам. «Ты это куда, урод?» Что-то невидимое, приостановив движение, приподняло тело за плечи, немного оторвав его от земли. «Чего за цирк?» И он сделал решительный шаг вперед, отходя от Шурика. И опять это что-то потащило тюжака в кукурузу только с такой скоростью, что Тайсон, кинувшись за ним вдогонку, разметая в клочья кукурузное препятствие, на десятом шаге потерял того из вида оставив эту бессмысленную гонку он быстро вернулся к кресту закинув мертвого парня на плечо зашагал обратно к дому косо посматривая в стороны лишь когда покинул заросли он понял что в догонялке выронил телефон но имя высветившееся на экране хорошо запомнил чарльз После того, как Глеб вернулся в дом, он неотрывно смотрел на экран монитора, в котором изображались два квадрата. Первый показывал черноту, второй – часть летней веранды, крыльцо и машину. От напряжения и внутреннего беспокойства его глаза начали слезиться. Его уши, фильтруя через барабанные перепонки суету, происходящую в холле около Фомы, постоянно выискивали другие звуки. И как только что-то постороннее попадало в их поле, не отрывая глаз от монитора, в случае обоснованной опасности готов был предотвратить ее. Но, слава богу, пока все шло в пределах нормы. Наконец его зрачки уловили движение в размазанной темноте. Он напрягся, тело сжалось пружиной, а пальцы правой руки до судороги сдавили рукоять пистолета. Изображение внесло коррекцию, но от увиденного облегчения не получил. Молча поднявшись со стула, он вышел на веранду и остановился на крыльце. — Глебач, заговорил Тайсон, не поднимая глаз от земли и по-прежнему держа на плече мертвое тело. — Кобзда! Спекся я, то выродок оказался шустрее меня. Прежде чем я смог его вырубить, он вогнал в пацана... «Охотничий нож!» Глеб тупым взглядом буравил то тело Шурика, то Тайсона, у которого руки и летняя рубашка были залиты кровью. «Положи его на веранде!» прорычал Глеб, но его рык прозвучал, как отчаянный крик души, а в голове упористо забарабанила одна фраза. «Не сдержал я слово перед тобой, Саня!» Вслед за атакующей фразой как цунами в его внутреннее состояние ворвалась злость. Не отдавая отчета своим действиям, он нервно до жгучей боли стал рукоятью пистолета тереть лоб. «Что делать? Что мне теперь со всем этим говном делать?» — кричал внутренний голос. И вдруг небольшой проблеск трезвости зацепился за сказанное Тайсоном. «Я смог его вырубить. Где эта сука?» Бережно положив тело в деревянный пол, Тайсон выдавил из себя. Глеб, клянусь мамой, больше ни ни травы. Не понял. Ты что, с головой поссорился? Я спрашиваю у тебя, где эта сука, которая убила Шурика? Его что-то невидимое утащило в кукурузу прямо на моих глазах. «Что?» Глеб подскочил к Тайсону и тыльной стороной ладони принялся колотить того в лоб, принуждая его отступать к стене дома. «Ты, мать твою, пошел на дело, обкурившись в хлам? Я тебе что говорил? Следи за парнем! Ты наркоша обдолбанный, Глеб, сука!» Перебивая, грознулся Тайсон, но продолжал позволять себе лупить полбу. Я Шурьяну дал косячок, думая облегчить ему страдания. Я не знал, что делать, и вот когда он помер на моих глазах, я добил косяк. А через время началось. Чужак лежал в отключке. Потом вокруг меня кукуруза замерла, и послышались какие-то, сука, стежки, что-то типа «Ишь, ишь, души, собирайтесь». Потом тот урод потащился вперед, но он, сука, по-прежнему был в отключке. Потом его что-то приподняло за плечи и унесло с бешеной скоростью в кукурузу». Глеб внимательно слушал рассказ Стейсона, А в его голове всплывал некий факт по поводу ведьмы. Некоторые случайно выжившие твердили о каком-то стихии, раздававшемся в округе при появлении Кристи. «Хорош бубнить!» Я уже ни хера не соображаю Что же здесь на самом деле, сука, происходит? Братишка, еще одна хрень Когда я хернул падлу ногой, Из его одежды вывалился телефон Но я его, когда гнался, просрал Но с этого телефона был сделан последний звонок какому-то Чарльзу Я прикинул время Звонок был сделан после того, как ты замочил блондинку Это, скорее всего, заказчик Глебыч Душа кровью обливается Может, я вытащу из тела Шурика этот гребаный тесак? Ты рукоять трогал? Нет, вроде не трогал И не дотрагивайся до нее На ней остались пальчики-падлы Я пойду чего-нибудь найду, чем укрыть, Саню А по дороге настроюсь на разговор Ты сними себе рубаху Я оботрись, откро...» Глеб не успел договорить, потух свет во всем доме. Оба без какой-либо на то команды забежали в дом. «Глеб!» — панически зазвенел голос Камилы. «Милая, держи пистолет!» Практически на ощупь сучил ей оружие. «А ты, тайца, на кухне возьми фонарики!» Они вдвоем, бегом обогнув крыло дома, приближались к котельной. «Черт, без мы тут не обойтись, но все же хотя бы узнать косвенную причину!» В спешке пробормотал Глеб, освещая себе путь к генератору. «Неужели я ошибся? Неужели их двое?» Загрохотали мучительные мысли. «Они нас обыграли. Камила...» «Я на входе останусь. Мало ли что...» Поглощенный собственными размышлениями, прозвучавшие слова он пропустил сквозь уши. И только когда Тайсон через жуткий стон прохрипел «Сука!» и входная дверь... Громко хлопнуло. Глеб отодрал глаза от генератора. В полной тишине он проговорил. «Тайсон! Братишка, ты где?» Его взгляд скользнул по распластавшемуся лучу фонарика на полу. Парень осторожно пошел к выходу. Свой же он направил в сторону двери. Как потом оказалось, к закрытой двери. «Хватит прикалываться!» И после сказанного ногой толкнул дверь. Та даже не шелохнулась, но зато он услышал удаляющийся хрип и несвязанные фразы брата. Не став дожидаться, он, сделав два шага назад, кинулся на пролом, выставляя к дверному полотну плечо. Дверь амортизировала, откидывая его назад. Еще с десяток неудачных попыток и, тяжело дыша, он стал искать другой выход. Благо, нашлось небольшое окно в самом углу помещения. Разбив стекло, он с трудом на вылез. В прямом смысле вывалившись на улицу и немного успокоив дыхание, его глаза уловили необычайный цветовой оттенок, некогда бледно-голубой луны. Сейчас она пылала оранжево-красным диском. Он оббежал котельную, кинул несколько косых взглядов в сторону возвышающегося вдалеке креста, выбежал в центре хоз двора и... Очередной ужасающий сюрприз. Медленно, словно боясь наступить на собственную тень, расползавшуюся от кровавого свечения, он подошел к деревянным воротам на железном крюке. Метра два от земли был подвешен Тайсон. Не веря глазам, покрываясь гусиной кожей, Глеб навел луч на тело. Кровь лилась тонкой стройкой с дыры в области печени и разливалась вязкой лужей, не успевая впитываться в почву. Внезапно прозвучавшие выстрелы в доме вывели его из шокового состояния. «Камила!» — надрывая горло, прокричал Глеб, захлебываясь в собственных эмоциях. Влетев в дом, судорожно размахивая фонариком, он наконец увидел двух девушек, сжавшихся в углу комнаты. Что произошло? Лишь с третьей попытки ему удалось разговорить Камилу. Она не, она не неожиданно появилась в холле и шла к нам. Я я расстреляла в нее, пока не закончились под патроны. Я стреляла почти в упор. Она взмахнула рукой и нас отбросила в угол. У меня в глазах все потемнело. «Где Фома?» <сёздный голос> <сёздный голос> Не останавливая, засмеялась Оксана. Не выдержав истерики, Глеб нанес ей пощечину. Прежде чем замереть от отрезвляющего душа, сквозь затихающий смех та прошептала. «Его потащили вверх, по лестнице». «Стойте никуда!» Он выхватил из милый пистолет, заменил последнюю обойму и, направляя на кровавленный след луч, поднялся по лестнице. Попав на второй этаж, дошел до детской спальни, в которой была открыта дверь. Глеб вошел и сразу же уставился на сидячий труп Фомы, прижатый к стене. Медный, тошнотворный привкус крови осел в комнате. Он приблизился к другу и посветил на него. Глаза Фомы были широко раскрыты, черепная коробка разворочена, а вместо мозгов... Пустота! Глеба вырвало в такт зазвучавшего эх доносившегося где-то над ним, на чердаке. Он, как обезумевший, разрядил в потолок всю обойму, а эхо только усиливалось. Глава 14. Души. Собирайтесь вместе. Где ты, сука? Покажись! закричал Глеб. В ответ раздался зловещий смех выкинув в сторону уже ненужную игрушку. Ведь без патронов пистолет лишь одно название. Глеб даже не заметил, как очутился снова в холле. «Камила, милая моя, сгребай документы». После чего он бросился к столу. Выдрав из системника жесткий диск, он пинком выпроводил девушек на улицу. Прежде чем сесть в машину, Глеб, подставив стул к двери, снял камеру. «Документы у тебя, Камила!» Талиш моргала глазами. «Камила!» «Да, да! Бегом к машине!» «Шурик...» Безжизненно пробормотала Оксана, взирая на мертвое кровавленное тело. Глеб, схватив остолбеневшую девушку под руку, принудительно затащил ее в салон. «Пристегнись!» — приказал он Камиле. Вставив ключ в замок зажигания, он нажал на педаль газа. Внедорожник завизжал, делая крутой полукруг и вылетел с территории. Оставив позади себя около километра дороги, постоянно причитая, что все уже кончено, что будет все хорошо, тем самым успокаивая слабый пол и, наверное, самого себя, Глеб обернулся назад. Увидев лишь стеклянный взгляд Оксаны, он еще раз попытался ее подбодрить, расшатать ее замкнутое состояние. «Глеб!» – его уши пронзил дикий крик Камилы. Он резко повернулся. Впереди, прямо посреди дороги, стояла девушка с длинными черными волосами, скрывавшая лицо. Ее потрепанная ночная рубашка в свете фар выглядела как накидка привидения. «Черт!» — только и успел прокричать он, давая со всей силы на педаль тормоза. Машину резко понесло, и со всего размаху внедорожник влетел в толстый ствол дерева. Удар был такой мощный, что подушки безопасности еле предотвратили смерть двоих людей. От дикой боли глепо Камила отключились, а вот третьего пассажира, пробившего головой дверное окно, порезав тело осколками стекла на окровавленные полоски, вынесло из салона. Почувствовав невыносимую боль во всем теле и давящий гнет в грудной клетке, Глеб открыл глаза. Долго соображая, что произошло, он с трудом повернул голову в правую сторону. На соседнем сиденье, рядом сидела девушка, упершись лбом о приборную панель. Правая часть лобового стекла покрылась паутиной и десятками пробоин. Вокруг ее живота куча разорванной ткани и острых сучков. А в области плечевого сустава Там, где торчал сучок, похожий на деревянный кол, пробивший тело, струилась кровь. Он еще какое-то время приходил в себя, превозмогая пульсацию боли, и, наконец, проговорил. «Камила, девочка моя, сейчас помогу!» И еле выбравшись из салона, на дрожащих ногах обошел ствол дерева и подошел к машине с другой стороны. Повсюду кровь. Он через раскуроченную дверь вытащил Камилу, прочувствовав ее пульс, оторвав кусок от своей футболки, выдернул из ее тела острый сучок и наложил ткань на рану. «Ма, Ма. прошептала она и снова потеряла сознание. Глеб, давая своим силам хоть капельку восстановления, бегло осмотрел салон, в котором почему-то горел светильник. Оксаны в машине не оказалось, вокруг машины тоже не было, только лужа крови. Он еще сделал пару попыток отыскать ее за пределами внедорожника, но в свете бордового полумрака все попытки оказались тщетны. Больше не теряя времени, прихватив документы и камеру, засунув их за пазуху, пошел по дороге, держа на руках Камилу. Сколько он времени шел и какой путь преодолел, Он не знал. С каждым последующим шагом его силы иссякали, и мысль, тарабанившая мужичок тебе с этого места никогда не выбраться, с двойным упорством усилилась, когда округа пылавшая кровавым сиянием Луны, заголосила эхом. «Людские души! Собирайтесь вместе!» «Хватит с меня!» — попытался прокричать он. Только вместо крика получился хрип. «Где ты, Кристи? Чего тебе надо от нас? Ведь мы не причастны к произошедшему. Зачем мы тебе?» Из темноты появилась она. Глеб бережно опустил Камилу, пытаясь ее поставить на ноги. Крепко держа в объятиях непослушное тело, проговорил. «Зачем тебе наши души? Сука ты! Безмозглая!» «Души потом! А сейчас!» Мне нужны необходимые органы, Чтоб вновь возродиться. Как змея прошипела ведьма. Хрена лысого ты не хочешь? Потерпи, родная. Сейчас я кое-что улажу. И домой. Он опустил девушку на землю И на трясущихся от усталости ногах Без страха пошел на ведьму. Сжав кулаки и собирая последние крохи силы, попытался вырубить ее. Из шага, переходя в бег, Глеб вынес кулак для удара. Но в этот момент невидимый поток некой энергии отшвырнул его с дороги. И, очутившись за бортом событий, он ударился головой о ствол и потерял сознание. Сквозь пелену, поглотившую его, сквозь дикий треск в ушах и вибрацию земли, Глеб попытался открыть глаза, но что-то липкое и горячее мешало ему это сделать. Чувствуя слабость и тошноту, добрался пальцами к глазам и разодрал веки, вырывая запекшиеся от крови ресницы. В ушах снова затрещало от звука, вернее, от рокота, приближавшегося с невероятной скоростью. И в свете проснувшегося рассвета мимо него в сторону фермы пронесся черный джип, оставляя за собой клубы пыли. Как ни странно, но его сознание неожиданно обрушилось на него, выставляя ломанные картинки, как в калейдоскопе. Камила! Он пополз к дороге, отдышавшись, вяло поднялся на ноги и осмотрелся. «Камила!» — хрипел он, нарушая тишину. Понимая, что все это бессмысленно, что ее, как и остальных, больше нет, вернулся на прежнее место. Бережно собрав разбросанные паспорта, сунул их в задний карман джинс. Жесткий диск запихнул в передний карман. Прежде чем отправиться в путь, Глеб включил камеру и дрожащим голосом. Направляя ее на свое кровавленное лицо, записал несколько фраз. Уилсонская ведьма существует. И она убила моих друзей. Она вырвала из них части органов. Для своего воскрешения Это звучит как бред Но это так И еще Останусь ли я в живых, не знаю Но, отец Прости меня И знай Некоторые из моей группы погибли не из-за ведьмы На нас изначально Устроили сафари Не знаю, кто к этому причастен «Но фигурирует имя Чарльз». Закончив запись, Глеб вытащил из камеры кассету и засунул ее в карман. Затем, посмотрев в сторону горизонта, пошатываясь на ногах, медленно пошел по грунтовой дороге. Он шел, падал, полз, вставал, снова падал и снова шел. Он шел до тех пор, пока силы полностью не покинули его, принудив Вырубить сознание И в тот момент, когда нахлынула пелена Он услышал вой сирен Шериф Кэлби, мы на месте Сержант, вы нашли того, кто позвонил нам? Звонок был произведен от придорожного кафе-бара Джудер Что располагается в 13 километрах от покинутых угодий фермеров Их опасения — кровавая луна Шериф на ферме Уилсонов — просто кровавый Армагеддон Здесь повсюду трупы с недостающими органами. Я не верил в миф про ведьму, но, похоже, она существует. Нам бы убраться отсюда. Ладно, собирайте уже телефоны и документы и выметайтесь оттуда. Пускай разбираются другие ведомства, если, конечно, не боятся ведьминого возмездия. Это на игру уж никак не смахивает. Вот пускай теперь кто заварил эту кашу, тот и пожинает. Понял, шериф? «И еще по дороге мы нашли парня без сознания и сразу же его отправили в ближайшую больницу». «Нестор Петрович, на входе в кабинет замялся мужчина». «Да, Алексей». По мимолетному взгляду на вошедшего Нестор понял, что произошло что-то неладное. «Не тяни резину, говори». «Нам с Америки позвонили из российского посольства». В общем, в одну из больниц недалеко от города Полк был доставлен молодой человек в тяжелом состоянии. Его привезли рано утром 12-го числа, оказав существенно необходимую медицинскую помощь. Но уже через полчаса его обнаружили в палате с вырванным сердцем из груди. В срочном порядке его тело перевезли в сам город и поместили в морг для дальнейшего расследования. Обнаружив при нем паспорта граждан России, полиция связалась с посольством, Я озвучил имена и фамилии. Пробежав по базе данных и определив, что это ваш сын, наши ребята оперативно прибыли в морг. Прежде чем им занялись американцы, нашим из посольства удалось забрать жесткий диск и видеокассету. Пройдя в центр комнаты, мужчина положил на стол кассету и диск. «Иди». «Чарльз», — прошипел не стар, вытирая со щеки отцовскую слезу. Потом, налив в бокал коньяк, вызвал секретаршу. «Лена, позови ко мне Алексея. Позвони Грановскому и Кириенко. Пускай как можно быстрее приедут». Он отпил большой глоток, отключил систему видеопросмотра, вытащил кассету и подошел к окну. Через полчаса все собрались в кабинете. Просмотрев записи, Нестор обвел присутствующих взглядом. «Ну и как вам все это?» «Люди молчали». «Значит так. Александр Егорович, сделай все, чтоб как можно в кратчайшее время тело Глеба было доставлено на родину». «Не волнуйтесь, Нестор Петрович, все сделаю». «Федор, если ведьма существует...» «А она...» Он на мгновение замолчал, проглатывая горькую слюну. «Сыну я верю. В общем, найди мне того...» Кто сможет справиться с ней? Шамана, мага, колдуна, кого угодно. «Алексей, а ты переверни все гребаные штаты, но разыщи мне этого ублюдка, который заманил моего сына и решил». Нестор дрожащей рукой потянулся к бокалу с коньяком, отпив большой глоток, продолжил. «Ни ведьме, ни Чарльзу пощады не будет». В последнем случае я сам вырву ублюдку-кадык. Постскриптум. Заполучив последний недостающий орган, ведьма навсегда отделалась от заключения фермерской округи. Теперь она могла быть где угодно.